Глава 35. Если у мира есть ты. Если у мира есть ты, у тебя есть мир. Ты в нем воятель и архитектор, и командир. Крикнешь, направишь, и тут же пойдут полки. Мир подчиняется твоему слову, взмаху твоей руки. Катя Цойлик. Разбудил какой-то звон. На улице зашумели, и, поднявшись на кровати, Ясмин краем глаза увидела подъехавшую со стороны города повозку. Странно, но сейчас ей казалось, что уже все равно, как судьба сложится дальше. Риан протяжно потянулся, просыпаясь и поворачиваясь к ней. Ясмин подтянула к себе колени, любуясь Рианом, который лежал перед ней сонным котлом, к которому так и хотелось прикоснуться, взлохматить волосы, ощутить под пальцами смуглую кожу, согретую южным солнцем, зарыться в его объятия. Как ей нравился его смеющийся взгляд из-под упавших на лоб волос, полный жизнелюбия и просто любви. «Одевайся!» — пихнула она его в грудь с улыбкой. Нечего хвастаться своей красотой. Риан приподнялся нарочно, неторопливо, потянулся за своей одеждой, лежащей рядом с Ясмин и ненароком похитил с ее губ новый поцелуй. Тогда, когда она этого не ждала, так неожиданно, нежно и сладко. Сощурившись от ярких солнечных лучей, Риан поднялся с постели и выглянул в окно. «Думаю, тебе тоже стоит одеться». Он задумчиво обернулся и улыбнулся коротко. «Пойду узнаю, в чем дело». Когда Ясмин спустилась с лестницы, Риан уже стоял внизу и ждал, тихо переговариваясь с кардианом. Есмин смотрела на него и не торопилась спускаться и привлекать к себе внимание, будто желая как можно дольше продлить момент этого тихого счастья, которого она, возможно, и не заслужила. Но едва ли это можно, не привлечь его внимание. Стоило сделать еще шаг, Ириан обернулся, точно зная, что она там, сосредоточенный, вдумчивый взгляд, засветился изнутри. Закрученные от влажности вихры, он зачесал назад, и те мягкими волнами обрисовали лицо. «Давно не было в столице?» — спросил он, ничего не объясняя. «Месяца четыре точно. Должно быть там сейчас самая жара? Последний раз, когда гнали оттуда двухмеренов для твоего отца, там бушевал шторм». «Люблю шторм», — улыбнулась Ясмин, ничего не уточняя. Вместо проверки из столицы... К ним прислали экипаж с мрачным и тучным мужчиной. Он был из своих, местных, и, видимо, война и переворот магов задели и его каким-то образом. Оглядев следы пожарища, мужчина сощурил темные глаза и обратился к вышедшей во двор Ясмин. «Полагаю, вы та самая Кириадикурса? В замужестве Диарстон?» Фамилию Вальдера слышать было странно, но Ясмин не стал оспаривать. «Слушаю вас». «У меня приглашение от губернатора Авейры, Кириуса Дивейн. Он хочет видеть вас у себя. Вот как. Тот самый губернатор, который отдал Вальдеру плантацию Джосси вместе с самой Ясмин. Правда, если все так, то с разрешения отца. Если письмо, конечно, не было поддельным. Впрочем, Риан отца устроил бы еще меньше. Подумав об этом, она не удержалась и рассмеялась. «Что ж, папа, я сделала свой выбор». ясмина наглянулась на Риана, который спокойно спустился вслед за ней по ступеням, и снова повернулась к мужчине, потому что он вдруг продолжил. «Вас и некоего Риана. Можно узнать, по какому делу?» «Узнаете в городе. Прошу вас». Быстро глянув на Риана, который только пожал плечами, она забралась вместе с ним в открытую повозку с легкой накидкой от солнца. Ариан откинулся на сиденье и прижал к себе Ясмин. Ясмин было, что сказать губернатору в свою защиту. Да и почему-то больше не было страшно. Устав гадать, что от них хотят, Ясмин смотрела на пробегающие мимо поля тростника, на которых только-только начали крепнуть новые всходы. Думала о том, где взять столько денег, чтобы расплатиться теперь с работниками, чтобы вести хозяйство и закупать продовольствие и о том, что у нее осталась одна надежда. Риан тоже маг, а значит, отныне после этого переворота, тоже имеет особые права. Эта мысль вдохновила, и Ясмин, прикрыв глаза, улыбнулась. Стало быть, ей нужно быть благодарной и за переворот тоже. Путь до столицы показался на удивление коротким, и вскоре город встретил шумом и криками, а также плеском волн на пристанях, и гулом портовых работ в гавани. Все это пришлось рассматривать на ходу, поскольку их пригласили прямо в поместье губернатора, и это показалось хорошим знаком. В конце концов, она даже была с ним знакома лично, когда их вместе с отцом пригласили на какой-то из приемов. Кириус Дювейн ждал их в своем кабинете. Ясмин не ожидала плохого. Смело переступила порог и посмотрела на полное, чуть уставшее и изможденное лицо нового губернатора. Должно быть, оказался не таким упрямым, как отец. А может, решил признаться в наличии дара, чтобы хоть так остаться на родных землях. — Кирия Дикорса! — не очень весело улыбнулся губернатор, приветствуя, но вдруг покачал головой. — Вы восхитительны, как и всегда! «Хорошо помню вашего отца. Мне жаль, что все сложилось таким образом», — он развел руками. «Новые порядки». Ясмин только кивнула, признавая эти перемены. Но тон губернатора был не злой, и это обнадеживало. «Да, Кириус, для меня это стало сначала ударом. Если вы знаете, то он отдал Вальдеру Диарстону, пришлому магу, свое разрешение на заключение брачного союза, «Однако вы знаете, чем закончился наш союз, который больше невозможно сохранять. Я расскажу, что случилось в самом деле, и какую роль в этом сыграл Риан Ди Мори, который сейчас рядом со мной». Она оглянулась на него в поисках поддержки, а он улыбнулся одним взглядом. «Да, буду рад услышать вашу версию, поскольку по признанию господина Ди Арстона мы знаем, что Риан Ди Мори тоже обладает неплохим магическим даром. Это верно?» Губернатор столкнулся взглядом с Рианом. Наверное, и сам, как одаренный, чувствуя от него особую силу. Риан медленно склонил голову, признавая правду. Ясмин сделала глубокий вдох и принялась рассказывать с самого начала. Разговор оказался не самым простым. Риану тоже пришлось потрудиться, чтобы рассказать о себе все начиная с родителей и заканчивая последними событиями в поместье. Ясмин губернатор слушал тоже, порой хмуря густые брови, а порой поглядывая с интересом, будто знал о них что-то большее. Однако после объяснения про пожар Ясмин попросили ожидать Ариана остаться. Время тянулось томительно, и Ясмин, кусая губы, расхаживала по богато украшенному прохладному залу, за окнами которого во весь горизонт тянулась линия моря. Пенные волны сверкали на солнце и бились о пологи берег, рассыпались и уходили в песок. Шелестели за окном плотные листья пальм, доносился из открытых окон соленый ветер, оседал на коже. Ясмин вспоминал недавнее купание в ночном океане, и легкий смех рождался в груди. Мир будто охотно раскинулся перед ней и заиграл всеми красками, а может, это она впервые увидела его таким. Но сейчас, несмотря ни на что, хотелось любить его всей душой, а он чувствовал это и отвечал взаимностью. Ясмин подумала, что если они останутся живы и свободны, и если хоть немного стихнет война магов с несогласными в Анарии, то она обязательно разыщет отца в далеком Аркитаре, найдет, чтобы поговорить и понять. Она обернулась когда услышала громкие голоса за дверью, а потом стук, и все стихло. Прождав немного, она все-таки решилась распахнуть дверь и вошла в большой кабинет. У окна в кресле вытянул ноги Риан. Он остался один. Услышав ее, он задумчиво откинул голову на спинку и тихо рассмеялся чему-то одному ему известному, сверкая глазубой улыбкой, самой обаятельной улыбкой в мире. Ясмин подошла, нахмурившись, ведь стоило ожидать, что Риана заберут в Энарию или даже в сам Ивар, заставит пройти обучение как неопытного мага или что-то в этом роде. Если не хуже, отправят воевать на стороне магов. Но Риан решительно поднялся и подхватил ее на руки, заключив в объятие. «Волнуешься?» — спросил быстро и хитро. «Очень. За поместье? За тебя». «Мне больше хочется, чтобы ты волновалась от меня». Он поцеловал ее так, что дрожь снова охватила с ног до головы. «Вот дурак. Нашел, о чем говорить в этот момент». Ясмин стукнула ладонями в его грудь, желая немедленно узнать, что происходит. «Говори же!» Ириан сжалился над ней, вернул на пол и ответил серьезно. «Хорошо. Губернатор вошел в наше положение, и когда узнал про все, что происходило в поместье, Сказал, что не хочет новых волнений. Им нужен доход, а не пепел и кровь. А еще лояльный человек к новому руководству. И при этом, на этот раз, заслуживший доверие среди населения. Такой, какой могла бы быть ты, Ясмин Декорса, для своих земель. Ясмин недоверчиво нахмурилась и склонила голову набок «Они действительно готовы оставить меня хозяйкой? К сожалению, им все еще нужен мужчина» на которого они могли бы положиться, с которого будет весь спрос. «Кто возьмет ответственность за дела плантации? Только не говори, что они потребуют отца вернуться в поместье. Я, конечно, люблю его как дочь и не имею права протестовать, но Ясмин уже догадалась, куда идет дело, и уточнила первое. Что ж, теперь я точно понимаю, почему они позвали тебя, Риан». Риан вздохнул, взглянул в окно. «Похоже, я подошел им как маг, тем более хорошо знаю, как устроено наше дело». Риан дернул уголком губ. Кириус Дивейн выяснял, насколько серьезны мои намерения относительно всего происходящего. «И насколько?» — выразительно подняла брови Ясмин. «Настолько, что я умру за тебя, Ясмин, ты знаешь». Невесело покаялся Риан, повернувшись к ней всем телом, я стал стоять, серьезно вглядываясь в ее глаза. Умереть не то же самое, что взять в жены, Риан Ди -мори. Да, такое дельце будет посложнее. Однако, похоже, у меня нет выбора. Ясмин Ди Корса идет только вместе со своим поместьем, да? Ты невозможный. Если боги благословят меня, для меня будет огромная честь взять тебя в жены и взять на себя ответственность за все, что будет происходить с тобой, с плантацией с людьми, которые доверились тебе и мне. И положу свою жизнь, чтобы сделать счастливой тебя и каждого, кто уже присягнул на верность. Мне надо подумать. Насмешливо улыбнулась Ясмин, дразня за все те годы, что он вынудил держаться поодаль. Даже несмотря на то, что это было ради ее спокойствия. Риан улыбался в ответ, прождав несколько мгновений. Подумала? Да. И что? Не думаешь же ты, что мы проливали кровь напрасно? Я отступлюсь хоть на шаг. Конечно, тебе придется непросто. Ты плохо представляешь, с кем готов связать жизнь. Я готов был сгореть в том пожаре, Ясмин, так что прекрасно представляю. Но раз уж так все повернулось, они хотят увидеть от нас результат, а не руины пожарища. Риан склонил голову к ней, помолчал и добавил. Но это лишь один из вариантов. Ты знаешь, если нет, у меня всегда есть возможность отправиться в Ивар на обучение. Там будут ждать, как и в аркетаре Знаешь, я не хочу, чтобы тебя снова к чему-либо принуждали. Я выбрала тебя, Ариан. Кого я обманываю? Ясмин улыбнулась так же широко, как умел он. Уже давно выбрала. Просто боюсь в этом признаться. Будь со мной, пожалуйста. Мне это нужно, необходимо». «Я этого хочу, очень хочу. Не смей никуда уезжать, по крайней мере, без меня». «Да, моя госпожа». Рианпул шутливо поклонился, не отрывая от нее взгляда. И вдруг вспомнил кое-что и потянулся к столу. «Кстати, еще губернатор просил передать тебе письмо». «Надеюсь, не от Вальдера?» Ясмин вздрогнула. «Прощальная, напоследок». «Нет, от твоего отца». Ясмин торопливо вскрыла конверт, который Риан взял со стола перед собой. Вскрыв бумаги, она развернула письмо и начала читать, сама до конца не понимая, что хочет в нем увидеть. «Ясмин, мне жаль, что события повернулись так, и я был вынужден дать свое согласие на брак с Кириусом Ди Арстоном. Это было условие, что тебя не тронут, и ты останешься живой в сохранности, как и наши владения». «Ты моя единственная наследница, и только твое благополучие вынудило меня подписать предложенное». Господин Вальдер Диарстон произвел на меня гнетущее впечатление, поэтому, как выдалась возможность, я пишу это письмо губернатору Кириосу Дивейну, нашему с тобой общему знакомому, ожидая, что даже в паршивый период, который мы сейчас переживаем, В нем еще остается капля благородства и уважения к нашим корням, в силу того, что я посмел воспротивиться воле одаренных, пришедших к власти. Я оказался по своей вине сослан в отдаленное от наших островов земли. до того момента, пока не смогу восстановить прежнее доверие, но я уже стар дочь. Поэтому надеюсь мое заключение здесь не продлится слишком долго, и я успею увидеть наш дом и тебя. Снова. Прости меня за то, каким я порой был по отношению к тебе. Все, что мной двигало, — это желание сделать тебя сильной и научить всему, что я умею сам. Без твоей матери я делал это как мог. Пожалуйста, оставайся моей гордостью, чтобы не случилось. Я знаю, что ты не из тех, кто сдается. Да благословят тебя боги. Твой отец Кириос Дикорса. Последние строки давались ему особенно трудно. Ясмен читала их, сидя в кресле, и чувствую, как все сильнее сминается под пальцами и без того измятый лист бумаги, как становится влажным от упавших на него капель слез. Ариан присял рядом с креслом и взглянул на нее снизу вверх. «Надо же! Даже Вальдер не смог выбить из тебя столько слез. Сжав ее ладонь, Он прикоснулся к пальцам горячим порывистым поцелуем. «Ты не поднимаешь». Ясмен попыталась отвернуться и утереть слезы, так и текущие по щекам, утерла кончик покрасневшего носа. «Напротив, я слишком много понимаю». Он улыбнулся, легонько сдавив пальцы. «Ты прекрасна, даже когда у тебя глаза на мокром месте и ты так шмыгаешь носом. Девочка моя» но клянусь, что сделаю все возможное, чтобы тебе больше не приходилось испытывать ничего подобного. Только не вздумай ради этого умирать». Он усмехнулся, поднялся и потянул ее к себе. «Я постараюсь». Ясмин ткнулась лбом ему в грудь, а он крепко-крепко обхватил, выдавая и свой страх, и свою решимость. И чувствовалась огромная ответственность за восстановление разрушений из-за удержания власти над плантацией Джосси. А во время переменной революции это кажется крайне сложным. Но кто говорил, что будет легко? Они сделают все, на что способны, чтобы сделать плантацию процветающей». Ясмин неверяще помотала головой, до конца не укладывалось все происходящее. Наконец Ясмин выдохнула. «Нет, все так, как и должно быть». Риан родился здесь, как и она, и хорошо знает, что поможет справиться. Вместе с ней он жил в поместье, вместе с ней рубил до изнеможения тростник и теперь знает об этом побольше многих. Они прошли это, чтобы окрепнуть. Он нужен ей. Нужен. И не только как маг, и не только как возлюбленный. Ясмин вспомнила, как Риан умудрялся вдохновлять людей одним своим присутствием, даже после мятежа, даже во время работы на плантации, даже в кандалах. Словно его невероятная внутренняя сила, вера и любовь к жизни передавались всем вокруг. Она вплела пальцы в его шелковистые волосы и притянула к себе. Риан склонился, чтобы поцеловать, но в последний миг вдруг замер и посмотрел ей в глаза. «Что ты хотела сказать тогда на берегу? Когда?» «Я чувствовал, что слова чуть не сорвались у тебя с языка. Я не помню». Риан склонился и поцеловал так же долго и волнующе, как тогда, когда она испытала это первый раз. Словно тысячи маленьких молний пробежались по кончикам пальцев. Риан снова отстранился. «Вспомнила?» «Еще не совсем». Риан прижал ее к стене, обнял ладонями шею. Да что же он с ней делает? Ослабли колени, и ткнулось внутри то чувство и те слова, которые давно хотелось сказать. Ясмин силой стиснула ворот его рубашки, рискуя порвать ткань, и выдохнула. Люблю. И пусть впереди непростые времена. Пусть пришла новая эпоха, эпоха магов. Пусть еще пахнет гарью и разорением. Они найдут способ справиться со всем. Пусть, зато сгорело до пепла все прошлое, вся боль. Остались только выжженная рана, простор и полная свобода впереди. А еще любовь, щедрое жаркое солнце, плодородная земля и вся ярость и сила южной крови. Читал Геннадий Фарощук.